Глава пятнадцать Николина. Эйфория, подпитываемая безграничным чувством свободы, в перемешку с щекочущим все мои нервные окончания адреналином, вибрации во всем теле, ликующее сердце и пробегающие по ведомо разряды энергии. Это именно то, что я испытываю, стоя за кулисами совершенно голое, прижимая к груди легкую ткань платья. «Пытаюсь отдышаться и прийти в себя», — показал Атриума, разрывается бурными аплодисментами. Я так боялась выходить на сцену, но, оказавшись там, мечтала, чтобы танец никогда не заканчивался. Не только потому, что те короткие минуты моего личного рая возводили меня на седьмые небеса, но и потому, что прекрасно знала, к чему мне стоит готовиться дальше. Я намеренно не смотрела на братьев Мэроу, но точно знаю, они оба в гневе. И сейчас мне остается лишь ждать, кто из них первый придет меня увольнять. Набросив на себя алое платье, я возвращаюсь в гримерную, переполненную танцовщицами, что торопливо скидывают в себя сценические наряды. Стоит девушкам заметить мое появление, как комната тут же заполняется тихими перешептываниями, с четкими прогнозами о том, что именно сделает со мной Тони за выход на сцену в подобном виде. Но в чем я виновата? Если кого следует винить в случившемся, так это Селену. Проблема лишь в том, что Тони не будет выяснять причину моего поступка. Он явится лишь для наказания того, кто посмел совершить подобные изменения в шоу, которое он создает и прорабатывает от начала до конца. Я точно буду уволена, без сомнений. И потому, лишь слегка поправив макияж, я тороплюсь выбежать в зал до того, как встречу хоть кого-то из братьев Мэру. При гостях Атриума они не станут устраивать разборки. Этим я и воспользуюсь, чтобы в последний раз заработать хоть немного, перед тем, как остаться без работы и вновь ломать голову, как же выбраться из всего дерьма. Но для воплощения моего прощального плана не хватило всего пары секунд. В один миг в шумной гримерной воцаряется оглушительная тишина. Ни единого голоса, шороха или даже дыхания. Мне кажется, все присутствующие в душном помещении девушки не только замолкают, но и застывают на месте, позволяя расслышать глухой звук работающих ламп на потолке и мерные шаги Мэрроу. Мне даже не приходится оборачиваться, чтобы увидеть одетого с иголочки Тони и его окаменелое от злости лицо. Вижу в отражении зеркала его убийственный взгляд, которым он оглядывает каждую танцовщицу, выискивая ту, что выпотрошит на месте за непозволительную самодеятельность. Он ищет меня, и когда наконец находит, приближается ко мне стремительной, но все той же величественной походкой. Я не решаюсь обернуться, даже когда он становится прямо за моей спиной. Мне вполне достаточно видеть его свирепое лицо в зеркале. Я нервно сглатываю, ничего не говорю, но взгляд от разозленного хореографа не отвожу. И только жду. А чего жду, сама не знаю. Ведь все и так понятно. Тони подобного не прощает. И ему не важно, что таким образом я спасла его финальный танец о провала. Не знаю, что произошло с настоящим платьем, начинает он холодным голосом. Также я не представляю, как ты додумалась выйти на финальный танец в мужском костюме. Лишь сейчас я виновато потупляю взгляд в пол, желая поскорее услышать свой приговор, собрать вещи и уйти домой. Забегу в свою комнату и сразу же приступлю к поискам новой работы. Хотя даже представлять не хочется, что вновь придется целыми днями носить подносы в какой-то забегаловке за копейки. Ведь ничего лучше без образования и навыков мне не найти. Только если воровство, как и во времена скитаний с бандой. Больше ничего, кроме танцев. Я полная бездарность. Ни ума, ни других талантов. Ни стремлений, которые я могла бы воплотить. Не покидая Рокфорд. Полный ноль. Хочется протяжно выйти от минуты жалости к себе. Но вместо этого вздрагиваю звучных хлопков, что с каждым ударом увеличивает свой темп и громкость. Я поднимаю взгляд и вижу, что... Тони аплодирует. Нет, вы не ослышались. Он стоит за моей спиной, смотрит прямо в мои ошеломленные глаза, хлопает в ладони и расплывается в широкой улыбке. Даже в этом жалком трепье ты умудрилась танцевать так, что каждый зритель зала не мог оторвать от тебя глаз. Признаю, ты меня сегодня порадовала как никогда. Я впечатлен. Прекратив хлопать, он кладет руки на мои плечи, Но я не могу заставить себя расслабиться, до сих пор ожидая какого-то подвоха. Тони впечатлен. Моим выступлением? Я точно еще жива? а не убиты, им же несколько секунд назад, когда он только вошел в гримёрный. Никто из нас никогда не слышал хвалебных слов от Тони. Если он оставался доволен нашей работой, то в знак награждения просто избавлял нас от его обычных крика. И сейчас я, мягко говоря, в тотальном шоке и совершенно не знаю, как реагировать на его слова. Что, впрочем, можно сказать и о всех остальных стриптизершах. Они разинули свои смачно накрашенные рты и продолжают изумленно стоять на месте. Да расслабься ты, Анабель, все в порядке. Тони крепче сжимает мои плечи. Но в следующий раз сделай все возможное и невозможное, чтобы сообщить мне о случившейся проблеме. Я больше не хочу видеть неожиданные сюрпризы на сцене. В следующий раз? Значит, я не уволена? Скидываю брови в изумлении, до конца не веря, что мне удалось выбраться сухой из воды. Не уволена, но при одном условии. Вместо облегчения меня охватывает дурное предчувствие. Куриц, что встали? Вы какого хрена еще не взяли? Быстро все вон отсюда! Разразившись громким криком, Тони в один миг размораживает всех любопытных девушек. «Я удивляюсь, почему Эрик еще не появился здесь, и за волосы вас не к клиентам. Проваливайте. Имя Эрика лишь сильнее будет недоброе ощущение в моей груди. Если Тони чудесным образом закрыл глаза на мою выходку, то Эрик сегодня всю душу из меня вытрясет, пока не добьется согласия на предоставление интимных услуг клиентам». Дабы избежать новую порцию яростных криков Тони, девушкам хватает пары минут, чтобы исчезнуть из гримерной, оставляя нас одних. «Что за условия?» Я оборачиваюсь к хореографу, чтобы посмотреть ему прямо в лицо, а не в отражение зеркала. «Ты хоть представляешь, что сегодня тебя там ждет?» Тони отходит от меня к столику напротив и присаживается на край, указывая взглядом в сторону зала. «Представляю, именно этого я и боялась». Я никогда не хотела танцевать заключительный танец-шоу. «Ты уже должна была понять, что меня не интересуют чьи-то желания», — строго напоминает Тони, стирая несуществующие пылинки со своего пиджака. «Так что за условия?» «Ты понравилась моему другу, и он хочет приват». «Нет». Без колебаний отвечая, вскакиваю со стула. «Сядь и дослушай до конца» сдержанно проговаривает мужчина, хотя я вижу, какие усилия он прикладывает, чтобы не повысить голос. «Нет, Тони, мне даже слушать не надо, я не предоставляю приват, и ты это знаешь». «Знаю, и мне всегда было на это плевать. Для меня главное иметь лучших танцовщиц в своем шоу. А вот Эрику важно, чтобы каждая из вас приносила клубу максимальный доход». Он не позволит тебе сегодня отвертеться, как бы ты ни пыталась. И в этот раз я тоже не стану выслушивать его надоедливые монологи о том, что тебе тут не место. Не спорю, ты хороша, но незаменимых нет. Сама видела, какая длинная очередь стоит из желающих работать у нас. Тогда у меня нет выбора, мне придется уволиться, уверенно заявляю я. Даже если я буду помирать с голода или замерзать на улицах, ночуя среди мусора под мостом, ни за что не начну продавать себя незнакомым мужчинам. И я тебе предлагаю выбор. И вместо всей кучи клиентов, что не могут дождаться, когда накинутся на тебя, сегодня ты развлекаешь только моего друга, и Эрик тебя не трогает. С чего это вдруг Эрик согласился на подобное? По серьезному голосу Тони я чувствую, что он не шутит, но что-то все равно вызывает подозрение. «Десять тысяч. Чего? Мой друг платит за тебя десять тысяч. На миг я теряю дар речи от озвученной суммы. Я таких денег за всю жизнь не держала в руках, но все равно твердо отвечаю. Нет, половина твоя. Нет, совсем дура. Ты столько не заработаешь даже за месяц. Нет, никто не говорит о сексе». Тут же добавляет он, подходя ко мне ближе. «Он просто хочет, чтобы ты станцевала только для него». «И ты хочешь сказать, он платит целых десять тысяч просто за танец?» «Для него это не деньги», — пожав плечами, уверяет мэру. «По-твоему, я совсем идиотка, Тони?» «Ты будешь идиоткой, если не согласишься на его предложение. Чего ты боишься? Никто не станет тебя насиловать. Не захочешь интима, всегда можешь отказать. Я же видел, с какой деликатностью ты отживаешь клиентов каждую ночь. Ты в этом мастер». Это все понятно. Я только не понимаю, зачем ты своему другу подсовываешь стриптизершу, которая не готова пойти до конца, задаю резонный вопрос, немало сбитая с толку столь усердными уговоренной Тони. За все месяцы работы здесь, мне кажется, это наш первый разговор вне зеркального зала, в котором Тони именно общается, а не разрывается диким ором. Я никого не подсовываю, он сам выбрал тебя, а я пообещал ему сегодня исполнение всех его желаний. Тогда это однозначно не ко мне. Напрочь позабыв, с кем разговариваю, в конец не контролирую ни тон, ни громкость голоса. Но плотная сжатая челюсть и активно играющие желваки на щеках тонем мгновенно отразляют меня. Прости, я не хотела кричать. Просто, сам понимаешь, от переизбытка нервов я запускаю руки в волосы, взлохмачивая свои крупные локоны. — Да что за паника такая, будто ты первую ночь здесь. Что лучше, один мужик или сотни, что ждут тебя в зале? — Ничто из этого не лучше, ничто. На всем понятно, для чего я в приватных комнатах. И почти до стона от безысходности. — Господи, честное слово, ты меня достала, теряя терпение сквозь зубы шипит Тони. Думаешь, я ему не сказал, что ты у нас единственный из всех с странственным приветом? И он все равно согласился? — Да, я же сказал, никто не собирается тебя насиловать. Все случится только по обоюдному согласию, — уверенно заявляет он, словно уже о свершившемся факте. — Ничего не будет, — восклицаю я с твердой непоколебимостью, что вызывает в нем ироничную усмешку. — Как скажешь, это тебе решать, но это значит, что ты согласна. Я мешкаю с ответом, покручивая в голове нынешнее дерьмовое положение вещей. Филип украл все мои деньги, мне пришлось пропустить несколько смен для заживления ран, из-за чего я не смогла заработать и центов. А уже пригрозил, что вышвырнет нас из квартиры, если к концу недели я не выплачу ему хотя бы часть накопленных долгов. Полная жопа, как никогда раньше. Мне необходимо сейчас делать все, чтобы сохранить единственный источник дохода. Один приват? Пять тысяч уходит мне? Никакого секса и никаких проблем с Эриком? «Последний раз уточняю я, чтобы быть уверенной, что все поняла правильно». «Да, все именно так. Эрика вполне все устраивает. Секса не будет, если не захочешь». Шумно выдыхает Тони, явно устав от уговоров глупой стриптизерши. «Пять тысяч. Целых пять тысяч. Для кого-то это не деньги, а для меня кругленькая сумма, которая поможет погасить весомую часть долгов и хоть немного исправить мое плачевное финансовое положение». Пять тысяч, один приватный танец, один мужчина, и множество моих проблем будут решены. Могу ли я упустить такой шанс всего лишь из-за собственного страха? Ответ очевиден. Хорошо, Тони, я согласна. Смиренно отвечаю я, искренне надеюсь, что не совершаю роковую ошибку, о которой потом мне придется жалеть.